Едва не всхлипывая, он наконец-то умудрился сделать вдох, почти одновременно выхватывая из ножен меч. Озираясь, Ран поднялся на ноги, гадая, кто из друзей издал этот вопль. С другого конца комнаты на него круглыми глазами смотрел Перин, пригнувшись и замахнувшись топором, словно собираясь рубить дерево. Из-за груды золота выглядывал мыт сжимая в руке подобранный в куче раззолоченного оружия кинжал. Что-то шевельнулось в глубоких тенях, куда не пробивался свет факелов, и трое юношей подскочили на месте. Это был Мордет, сжавшийся в комок и забившийся в самый дальний от троих друзей угол. «Он нас надул!» — выпалил Мэтт. «Это был какой-то трюк!» Мордет запрокинул голову и завыл. С задрожавших стен посыпалась пыль. «Вы все мертвы!» — заорал он. «Вы все мертвы!» Он прыгнул через всю комнату. Челюсть Рандо отвисла, он чуть не выронил меч. На лету мордыт вытянулся и истончился, словно усик дыма. Став тонким, как палец, он вонзился в щель между плитами стены и исчез в ней. Последний крик Мордета, медленно затихая вдали, еще звучал в комнате. «Вы все мертвы!» «Давайте выбираться отсюда», едва слышно произнес Перин, крепче стискивая рукоять топора и стараясь смотреть сразу во все стороны. Золотые украшения и самоцветы незамеченными рассыпались у его ног. «Но сокровища!» запротестовал Мэтт. «Мы теперь не можем их просто бросить!» «От него мне не надо ничего», сказал Перин, по-прежнему вертя головой. Он возвысил голос и крикнул, обращаясь к стенам. «Это ваше закровище! Слышите? Мы ничего не возьмем!» Ранд впился в Мэтта гневным взглядом. «Ты хочешь, чтобы он увязался за нами? Или ты собираешься сидеть здесь, набивая карманы и ждать, пока он не вернется с целым десятком ему подобных?» Мэтт лишь жестом указал на золото и драгоценности. И не успел он вымолвить хоть слово. Рант и Перин схватили его за руки и выволокли из комнаты, а мэт отбивался и орал о сокровищах. Друзья не прошли по коридору из десяток шагов, как и без того тусклый свет позади них начал слабеть. Факелы в гасли. Вопли мэта смолкли. Парни ускорили шаг. Факел в коридоре мигнул, затем угас следующий. Когда трое друзей... Оказались у винтовой лестницы, тащить мы это нужды больше не было. Они побежали к ступеням, а за ними по пятам наплывала темнота. Даже непроглядная смоляная тьма на лестнице лишь на миг заставила их помедлить перед нею. А потом они помчались по ступеням, крича во всю глотку. Крича, чтобы испугать то, что могло поджидать их. Крича, чтобы убедить себя, они до сих пор еще живы. Юноши ворвались в холл наверху, поскальзываясь и падая на пыльном мраморе, чуть ли не на четвереньках проскочили к колоннаду, кубарем скатились по ступеням и приземлились, наставив друг другу синяков и ссадин на мостовой барахтующейся кучей. Рант выбрался из свалки, поднялся и подхватил с мостовой теймов меч, стревоженно оглядываясь кругом. Над верхушками крыш виднелась четвертушка солнца. Почти заполнив собою улицу, темными рукавами протянулись тени, став еще чернее в меркнувшем цвете. Ран задрожал. Уж очень сильно эти вытянувшиеся тени походили на морды-то. Ну, по крайней мере, мы выбрались. Мэтт, оказавшийся нижнем в куче мале, встал и отряхнулся дрожащей рукой в манере, мало напоминающей его обычное поведение. И... «По крайней мере, я выбрались», — спросил Перин. На этот раз Рант понял, все вокруг не игра воображения. Кожа у него на затылке защипала. Из мрака под колоннами что-то наблюдало за ними. Рант резко развернулся и пристально посмотрел на здание через дорогу. Он чувствовал на себе взгляд оттуда. Рука его сильнее сжала и меча, хотя он и не мог сказать, поможет ему оружие или нет. Подсматривающие глаза, казалось следили за ним отовсюду. Мэйт и Перин тоже настороженно оглядывались по сторонам. Ранд понял, что они тоже чувствуют на себе чужие взгляды. «Мы останемся на середине улицы?» — хрипло сказал Ранд. Он встретился глазами с друзьями. Оба они выглядели такими же испуганными, как и он сам. В горле у Ранда было сухо. «Мы останемся...» на середине улицы, будем держаться подальше от тени и пойдем быстро. Ага, очень быстро, торопливо согласился Мэтт. Незримые соглядаты исследовали за ними. Или же здесь было огромное множество сторожей, множество глаз, высматривающих троих юношей из каждого дома. ранд Как ни старался, не замечал никакого движения, но чувствовал на себе чужие взгляды, жадные и сголодавшиеся. Он не знал, что хуже тысячи глаз или всего несколько, но неотступно следующих за ними. В редких просветах, куда еще доставали лучи солнца, парни сбавляли шаг, совсем чуть-чуть, украдкой посматривая во тьму, которая, как казалось, неуклонно сгущалась впереди. Никому из них не хотелось шагнуть в тени, Никто из них не был уверен, что его не подстерегает там нечто неизвестное и опасное. Когда тени протягивались поперек улицы, преграждая троицы путь, присутствие сторожей становилось чуть ли не осязаемым. Через такие места они пробегали с криками, а ранду чудился сухой шелестящий смешок. Наконец, уже в быстро опускающихся сумерках, друзья увидели белокаменное здание – из которого они ушли, казалось, несколько дней назад. Вдруг следящие за ними глаза куда-то пропали. Шаг, они еще были, другой, они вмиг исчезли. Не говоря ни слова, Ран припустил быстрым шагом его примеру последовали Мэтт и Перин. Потом друзья побежали вовсю прыть и остановились лишь тогда, когда зайцами сиганули в дверной проем и обессильно опустились на пол, тяжело дыша. Посреди выложенного плитками пола пылал маленький костерок, дым уходил через дыру в потолке, что неприятно напомнило Ранду о Амардетти. Около огня собрались все, кроме Лана, и все по-разному отнеслись к появлению парней. Когда их троица ворвалась в комнату, Эгвейн, гревшая ладони над костром, вздрогнула, прижала руки к горлу, потом, разглядев вошедших, она испустила вдох облегчения, который как-то не вязался с попыткой дарить каждого из юношей испопеляющим взглядом. Том что-то тихонько пробурчал свою трубку, но Ранд ухватил слово «дурачью», прежде чем министрель вновь принялся ворошить угли палкой. вы острики остряки-самоучки с набитыми шерстью головами!» Куршуном набросилась на ребят мудрая. Она буквально ощетинилась с головы до пят, глаза ее сверкали, щеки пылали ярким румянцем. «Почему ради света? Ответьте! Вы вот так удрали! У вас с головой все в порядке?» Вы что, совсем в малишились? Ланс сейчас повсюду вас разыскивает, и вам повезет больше, чем вы того заслуживаете, если он, вернувшись с ним, колотит в ваши головы немного здравого смысла. Лицо Айседай ничем не выдавало ее волнение, но при виде парней ее пальцы с побелевшими костяшками, сжимающие платье, ослабили хватку. Что бы ни дала ей наенив, это снадобье помогло Марэйн. Она уже была на ногах и явно оправилась от слабости. «Вам не следовало так поступать», — сказала она голосом чистым и спокойным, как пруд мокрого леса. «Об этом мы поговорим позже. Что-то случилось, иначе вы не попадали бы друг на друга. Рассказывайте». «Вы говорили, что в городе безопасно!» — жалобно заскулил Мэтт. «Вы сказали, Аридол был союзником, а нетерен не войдут в город и...» Марин шагнула вперед столь стремительно, что Мэтт умолк с открытым ртом, а Ранд и Перин так и застыли, не успев встать, один сидя на корточках, другой стоя на коленях. «Тролоки? Вы видели тролоков внутри городских стен?» Ранд сглотнул комок в горле. «Не тролоков», — произнес он, если трое взволнованно зачастили на перебой. Каждый из них начал с разного». Мэтт повел свой рассказ сокровищ, причем говорил так, будто он нашел их в одиночку, а Перин принялся объяснять, почему они ушли, никого не предупредив. Ран перескочил сразу к тому, что он считал самым важным – к встрече с незнакомцем среди колонн. Но все трое были так возбуждены, что никто из них не стал излагать происшедшее по порядку. Как только один вспоминал о чем-то, то сразу выпаливал об этом, не задумываясь о том, что говорил раньше или о том, что собирался сказать после. И совсем не обращая внимания на рассказ другого. Соглядатые. Они все лепетали о Соглядатаях. Все это нисколько не придавало связанности всей истории в целом, хотя их страх... стал явно заметен всем. Эгвейн начала бросать встревоженные взгляды на пустые окна, выходящие на улицу. Там меркли последние остатки сумерек, костер казался маленьким и слабым, Том сжал трубку зубами и слушал, хмурясь и склонив голову на бок. В глазах Марэйн отражался интересы и волнение, но не чересчур сильно, пока вдруг Айседай шикнула и крепко схватила Ранда за локоть. «Мардет!» «Ты уверен, что именно это имя? Вы все его верно запомнили. Мардет?» Парни хором забормотали «Да, да!» — захваченный врасплох напором оседай. «Он до вас дотрагивался?» — спросила она у всех троих. «Он вам что-нибудь давал? Или, может быть, вы что-то для него делали? Мне нужно знать!» «Да нет!» — ответил Рант. «Никто и ничего!» Перин кивнул в подтверждение его слов и добавил «Все, что он сделал, попытался убить нас. Разве этого мало? Он раздулся, пока не занял полкомнаты, выкрикнул, что все мы мертвы, а потом сгинул». Перин повел рукой жестом, показывая, что произошло. «Словно дым!» Эгвин тихо пискнул Мэтт обиженно отвернулся. «Никакой опасности! Вы же сказали! Ведь этот разговор, что троллокам сюда ходу нет!» «А что нам полагалось думать?» «Очевидно, вы об этом вовсе не думали», заметила Марин, невозмутимо вновь совершенно спокойная. «Всякий, кто хоть чуточку подумал бы, осмотрительно вел бы себя там, куда боятся заходить троллоки». «Этого работа», — с уверенностью в голосе заявила Найниф, «вечно он подбивает других на проделки, и те, кому случится быть рядом с ним...» «Теряют и ту еще оставшуюся малость у Мишка, с которой родились!» Морейн коротко кивнула, но не сводила глаз Ранды и его двоих друзей. Под конец троллоковых войн в этих руинах разбила лагерь армия. тролоки друзья Темного, Мурдралы, повелители ужаса. Тысячи и тысячи. Когда они отсюда не вышли, за городские стены были посланы разведчики. Они нашли оружие, кое-где доспехи, и везде... «Текущую рук чьями кровь» и нацарапанные на стенах домов послания на языке троллоков, в которых те в свой последний час призывали темного на помощь. Люди, которые побывали здесь позже, не обнаружили никаких следов, ни крови, ни надписей. Они были стерты. Этот случай до сих пор на память ее полулюдей и тролоков Именно страх удерживает их подальше от этого места. — И сюда-то вы привели нас прятаться, не веря своим ушам, — спросил Ран. — Да мы бы были в меньшей опасности, если бы пытались убежать от них. — Если бы вы не сбежали, — терпеливо объяснила Марин, — то узнали бы, что вокруг здания я расставила стражей. О том, что они там, Мурдраал даже не догадается, поскольку их предназначение воспрепятствовать иному злу. То, что обитает в Шадар-Лаготе, не пересечет их и даже близко к ним не подойдет. Утром мы без опаски двинемся в путь. Эти существа не выносят солнечного света. Они спрячутся глубоко в землю. — Шадар-Лагот? — неуверенно произнесла Эгвейн. — Мне казалось, что вы сказали, что этот город называется Оридолом.